«Вовремя я на него вышел, еще немного ищи ветра в поле», – подумал сыщик. Суетящимся людям было не до него, и Иван спокойно подошел к крыльцу. Внезапно дверь распахнулась, на пороге показался мужчина, одетый в неброский походный наряд, зато с неизменной шпагой на боку. Лицо его скрывала низко надвинутая шляпа с густым оперением. «Господин фон Верден», – предположил Иван, склоняя голову в приветствии. «Он самый, с кем имею честь», – осведомился немец. Его акцент был легким. Чувствовалось, что иностранец прожил в России много лет и почти в совершенстве овладел языком. Иван Елисеев начал говорить сыщих и осекся: Собеседник учтиво приподнял шляпу, под которой скрывался парик. Иван понял, что видит лебмедика цесаревны Арно Листока, памятного по истории с пропажей драгоценностей графа Трубецкого. Сноска: Смотрите, мы из тайной канцелярии. Конец, сноски! Листок тоже узнал сыщика, он переменился в лице. «Надо же! Какая встреча!» Без особой радости процедил лебмедик. «Встреча, что надо!» – согласился сыщик. «Вы кого-то разыскиваете?» «Только что выяснилось, что вас. Надо же!» «Увы, я очень спешу. Вы сами можете догадаться, дело у меня не в проворот!» Листок развел руками, показывая суетящихся слуг и готовящийся экипаж. «Навестите меня в столице! Буду рад визиту в любое время!» «А сейчас спрошу покорно меня извинить». «Досадно, но мне придется вас задержать». Листок недовольно поморщился. «Хорошо, я готов вас выслушать. Позвольте уточнить, по какой надобности вы воспользовались паспортом, на чужое имя, и чем вам не угодил князь Четверинский, у коего вы недавно изволили пребывать в гостях?» «Долгая история, господин Елисеев», вздохнул Листок. Сомневаясь, что она касается ваших служебных обязанностей». «Позвольте мне самому решать, имеет касательство или нет. Если вы не желаете давать объяснения при ваших слугах, можно пройти в другое место, к примеру, в полицию. Надеюсь, у вас убедительные резоны». «Да уж, куда убедительней», — усмехнулся листок. «Жаль, что вы столь упрямый сударь. Возможно, причина кроется в вашей молодости. Но я все равно хочу решить возникшие недоразумения иным путем». Он отцепил от пояса кожаный кошелек и протянул Ивану. «Возьмите». «Что это?» «Деньги?» — с нескрываемым удивлением пояснил лейб -медик. «Здесь приличная сумма». «Этого мало», — медленно закипая, сказал Иван. «Да?» — удивился листок. «Вы даже не считали». «Хорошо. Если нужно больше, я готов на разумные уступки». «Но не здесь, только в Петербурге». «Увы, тут я стеснен в средствах». «Не существует таких денег, за которые можно купить мою честь», — чувствуя, что краснеет и злится, произнес Иван. «Сударь, я не продаюсь». «Жаль, что вы этого не поняли». «Хм, жаль, что вы столь упрямы и несговорчивы. Хмыкнул листок, вешая кошель на прежнее место. «Видит Бог, я хотел действовать исключительно мирными средствами, но вы не оставляете мне выбора». Он хлопнул в ладоши, привлекая внимание слуг. Иван напрягся, понимая, что ничего хорошего его не ждет и сожалея, что явился в одиночестве. Подкрепление точно бы не помешало. Пистолета при нем не было, только шпага. Молодой человек предусмотрительно положил руку на Эфес, готовясь обнажить лезвие в любую секунду и медленно попятился назад. В душе сыщик продолжал надеяться, что все обойдется. Увы, надежды были напрасны. Люди лестока, коих насчитывалось с полудюжину, окружили Ивана, а намерения их читались, как открытая книга. И они точно не были добрыми. Вот оно как получается. В полголоса произнес Иван, оценивая обстановку. Дом купчихи стоял на отшибе. Кричи, не кричи, толку не будет. Да и спасаться ретирадой казалось сыщику бесчестным, несмотря на то, что неприятель значительно превосходил его числом. Листок осознавал положение следователя и наслаждался ситуацией. «Что вы собираетесь делать?» Спросил Иван, нарочно оттягивая время и прикидывая, как лучше держать оборону. «Право вы меня удивляете!» Рот лип-медика расплылся в ехидной улыбке. «Буду искренним». Очевидно, скрывать ни к чему. В живых оставить вас, увы, не могу». Листок получал удовольствие от разговора с человеком, которого он собирался спровадить на тот свет. «И рад бы, но никак», — продолжил он с показным добродушием. «Мне очень жаль». «Но не волнуйтесь. Как только вернусь в столицу, то поставлю свечку за ваш упокой. В православном храме». «Понятно», — кивнул Иван. Коли так, то по старинной русской традиции я имею право на последнее желание». Шутите, изволите». — удивился Листок. — Ни в коем разе. — Не волнуйте, сударь, в моем положении ничего не переменится. Я по-прежнему остаюсь в вашей власти. Если в моих силах уважить просьбу человека, который скоро предстанет перед светлым ликом Господа, то я готов выслушать вас, сударь, — деликатно кивнул Листок. — Мне нужна истина. Скажите, гибель князя Четверинского, ваших рук дело? — Разумеется, нет. Я бы не опустился до такого. — Лично. — Усмехнулся Листок. Для подобных поручений у меня особый человек, и в самом ближайшем будущем вы с ним познакомитесь близко. Я бы даже сказал «весьма близко». «Степан!» – позвал он. «Покажи господину следователю свое умение». Степан только и ждал приказа. то ли находившийся вблизи листока, он сделал несколько шагов вперед и оказался лицом к лицу с Иваном. Невысокий, кряжестый, с длинными, как у обезьяны, руками. В правой он держал шпагу, а в левой – хищного вида стилет. «Вот, господин сыщик, знакомьтесь», — с ядовитой ухмылкой сообщил листок. «Степан Колычев из Псковской шляхты. Моя гордость и средство решения многих затруднений. Он вас убьет точно так же, как убил Четверинского. Не бойтесь, второго столь искусного виртуоза стилета не найти». Степан проделает все быстро и безболезненно. Убийца угрюмо ухмыльнулся, а потом молниеносно атаковал. Кончик шпаги прошел в опасной близости. Противник целил в сердце, намереваясь закончить поединок с одного удара. Поняв, что выпад не получился, Степан отслютовал клинком сыщику. — Неплохо, сударь. — Похвала убийцы не вызывает ничего, кроме омерзения, — презрительно бросил Иван. Степан спокойно проглотил оскорбление. — Напрасно пытаетесь вывести меня из себя, сударь. Не стоит срывать на мне злость. Это бесполезно. Считайте меня орудием провидения. У него нет чувств. Его шпага сверкнула на солнце. «Ты тварь, и тебе не место на этом свете», – убежденно произнес Иван. «Много пафоса», – скривился, будто от зубной боли листок. «Степан, хватит играться с мальчишкой, прикончи его. Мне нужно выбраться из этого грязного городишки как можно скорее». За этими словами последовала новая атака Степана, яростная и быстрая. Клинки со звоном скрестились. Иван едва парировал удары, пятясь как рак, но тут получил болезненный для достоинства пинок от приспешника листока и невольно подался вперед. В последнее мгновение сыщик сумел уклониться от лезвия Степана, более того, оказавшись рядом, что было сил, двинул левым локтем в скулу противника. Голова убийцы мотнулась. Иван, закрепляя успех, ногой выбил стилет, а потом сделал подсечку, опрокидывая Степана на земь. Великодушия в сыщике не осталось. Даже лежащий враг не был окончательно повержен. Шпага взлетела в воздух и проткнула Колочева насквозь. Тотчас же жены Ивана бросились остальные слуги. Будто цепные псы, они атаковали его с разных сторон, пытаясь разорвать на куски. Юноша понял, что обречен и не в силах долго держать оборону. Обидно погибать в самом рассвете сил, молодым и здоровым. Возможно, Екатерина Андреевна, узнав о его гибели, придет, чтобы всплакнуть на могиле. Глаза сыщика заливал пот. Он слабел с каждой секундой. Но тут чье-то подвижное тело молнией пробилось сквозь ряды врагов, разя их направо и налево. А до Ивана донеслось залихватское. «Держись, братишка!»